Глава 49 5 Пять лет, 201 один день. Дом сегодня переполошился, все ходит ходуном. Не знаю почему, но ни я, ни он никак не можем успокоиться. Дерево под ветром стучит в окно, половицы скрипят и стонут, и даже стены как будто вздыхают. Добавок ко всему в холле звонит телефон. Тенорок телефонного звонка сегодня звучит не так, как обычно, резко, настойчиво. И я бегу вниз по лестнице, чтобы взять трубку. Наверное, где-то открылось окно. Пальто на вешалке под лестницей безостановочно танцует, словно их надели духи-невидимки. Желтые страницы телефонной книги открываются-закрываются, и я начинаю опасаться, как бы трезвонящий телефон не свалился со столика. Э, «Я думаю, может, это Грэм?» Я ведь действительно позвонила ему на следующий день после прогулки с Джеком. «Мы не стали любовниками, но примерно раз в месяц мы встречаемся и гуляем, или обедаем вместе». Он напоминает мне, как однажды ради меня выкурил сигарету, но вряд ли это он. Сейчас день, он учит своих аболтусов в большом светлом классе. Подтянув трубку, я понимаю, что успела в последний момент. На том конце уже собирались дать отбой. Связь у нас ужасная, на линии всегда шум и треск. «Бет?» «Да, слушаю». Хрипы в трубке, потом я слышу. «Это Мария!» «Бэт, мне нужно к вам приехать и кое-что сообщить. У меня тут...» Опять хрипение, которое заглушает слова Марии. Я трясу трубку, как будто пытаюсь вытряхнуть из нее помехи на пол. «Что, что?» — кричу я в трубку. «Что вы сказали?» Треск, щелчок, гудок, связь прервалась. «Нет». Мой голос эхом отдается на лестнице. «Я кладу трубку. После этого телефон звонит еще дважды» но и становится еще хуже, как будто в телефоне поселились злобные электрические призраки, и все, что я слышу, их насмешливое хихиканье. На мгновение я застываю на месте. В голову лезут фантазии, незваные, неотвязные. Как будто телефон звонит, и голос трубки говорит. «Мам, это ты? Я еду к тебе, я уже совсем рядом. Мам, мам, мам, мам, мам, мам!» Мария перезванивает на мобильный и говорит, что есть информация по делу. Она приедет ко мне. «Городской телефон у вас живет своей жизнью», — смеется она. Я меряю шагами гостиную. меня предчувствие, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Я напоминаю себе, что такие предчувствия у меня уже бывали не раз, и все они не оправдались. Дом согласен со мной, он молчит, хандрит под жидким холодным солнцем. «Как ты можешь оставаться в этом доме?» — спросила как-то подруга. «А как я могу уехать?» Она же придет сюда, куда ж еще? Однажды я открою дверь, а на пороге стоит она, — ответила я. На следующее утро я просыпаюсь на диване с кисловатым вкусом виски во рту, чего давно не случалось. Я давно себе этого не позволяла. Подлокотник врезался в шею, она так затекла, что голову не повернуть. я чувствую себя разбитой и опустошенной. Опять пустые надежды, как всегда. Как я дошла до этого состояния? Постепенно, за долгие годы, шаг за шагом. Знаки и зацепки, которые выныривают, как головы тюленей из воды, чтобы снова исчезнуть, оставив меня всматриваться в пустой горизонт. Первые годы. Опознание Шотландия, Бельгия, Южная Америка. Полиция пыталась отсеять самые нелепые варианты, но все равно они попадались порой часто, а иногда неделями вообще ничего. Красное пальто то, что люди запоминали лучше всего. И из девочек в красном пальто выловленных на разных континентах можно было бы составить целую армию. Примета превратилась в помеху, которую полиция пыталась обойти, ибо кто знает, куда могло подеваться красное пальто. Но еще долго после своего исчезновения Кармал оставалась для журналистов девочкой в красном пальто. Конечно, каждый раз я сходила с ума от волнения и надежды, но каждый раз опознание заканчивалось ничем. Еще одна девочка, чужой ребенок. А иной раз и опознавать-то было некого. Призрак мелькнул и более не появлялся, как изображение Девы Марии в облаках. Пол основал местный фонд, чтобы оплачивать частного детектива. «О, мы напали на след, на горячий след», — говорили нам детективы. «Она замечена в автобусе в Люксембурге, Швеции, Брисбене». Часто приходят письма. «Милая, я знаю, где твоя девочка. Я экстрасенс с двадцатилетним стажем, и я отчетливо ее вижу. Она до сих пор носит красное пальто». Я получила столько ложных сигналов, что у меня выработался против них иммунитет. Впрочем, кого я пытаюсь обмануть? Кофе пробуждает меня и взбадривает. Звонит Грэм, и я сообщаю ему новость. «Ты хочешь, чтобы я приехал?» — спрашивает он. «У меня сейчас окно!» К своему собственному удивлению я отвечаю согласием. Я принимаю душ, переодеваюсь и жду с полчаса у окна. В конечном итоге они подъезжают одновременно. Я чувствую прилив симпатии к Марии, когда смотрю, как она идет по дорожке. Ветер раздувает ее плащ. Ее волосы очень коротко пострижены, и мне становится ясно, что она отказалась от забот о своей женственности, а вместе с тем от аккуратного Боба отбросила все это как лишнее, когда оно стало отвлекать от дела. Грамм наклоняет к ней голову и что-то говорит ей, улыбаясь, а меня охватывает внезапная нежность к нему, от которой я задыхаюсь. «Бэт, как приятно видеть тебя, — начинает она. Вблизи, конечно, заметно, что она постарела. И еще одно изменение — Мне отчётливо проступила серьезность. Занятно отмечать после того, как долго не видел человека, что его характер и ежедневные мысли отпечатались в его скелете, проникли в мышцы. Она сидит на краю дивана. «Как твои дела, Бет? Выглядишь хорошо. Моя работа поддерживает меня все это время, не знаю, что бы я без нее делала. Хорошо. Итак, это предварительный результат, но я не хочу ходить вокруг да около, потому что понимаю, как это важно для вас». С другой стороны, шансы невелики, поэтому не хочу, чтобы вы питали напрасные надежды. Я улыбаюсь. Формальности не изменились. Я дожила до того, что стала относиться к ним снисходительно. Мария использует стандартные процедуры, когда затрудняется подыскать свои слова, и теперь я это понимаю. Конечно. Она достает папку из портфеля, пластиковую папку на молнии, в ней фотографию, увеличенную до формата А4. Грэм опирается на подлокотник моего кресла одной рукой, другую кладет мне на плечо. «Посмотрите и скажите, что вы думаете». Передо мной лицо девочки. Ее голова обращена к камере в полоборота виден только один глаз. Копна волос, кудряшки крупными спиралями падают ей на лицо. Снимок довольно расплывчатый, сделан с расстояния. «Жуткая боль пронзает мне живот». Внезапно, неожиданно, я даже вскрикиваю. Мария мгновенно подскакивает ко мне. «Бет, что с вами? Мне очень жаль, что я вас расстроила!» Она присаживается на корточке, смотрит на меня, ее лицо полно сочувствия. «Это она», — шепчу я. «Пока ничего нельзя утверждать наверняка. Мы построили компьютерную модель по фотографии, которую вы передали нам. Имеется соответствие, но...» «Если честно, Бэт, полной уверенности нет. Волосы с одной стороны, воротник с другой, они мешают нам замерить челюсть». Я сжимаю фотографию с такой силой, что она мнется, и Мария осторожно вынимает ее из моих пальцев. «Где вы это нашли?» Я тянусь к руке Грэма, и его сильные тонкие пальцы переплетаются с моими. Мария снова садится на диван. Я вижу, что она обеспокоена тем, что поспешила и зашла слишком далеко». Это группа бродяг из Америки. Полиция их как-то сфотографировала, но с тех пор прошло уже несколько лет. Фотография хранилась в полицейской базе данных, а моя подруга там работала одно время, потом уволилась. Но ей забыли закрыть доступ к базе, и она время от времени заходит туда. Просто так, посмотреть. Я думаю, любопытство — это наша профессиональная черта. Когда она наткнулась на эту фотографию, позвонила мне. Боже мой, дайте я еще раз гляну. Она дает мне снимок, но на этот раз неохотно. Это заметно потому, как она протягивает его. Фото черно белое поэтому цвет волос не определить. Зато благодаря контрасту лучше видно строение лица его костяк. Я касаюсь пальцем снимка. Теперь я уже не так уверена. Или ее образ начинает стираться из моей памяти? И эта мысль ужасает. Она красивая. Да, Бэт, очень. «А что еще известно? Что еще вам удалось узнать?» «Лихорадочно требую я. Мне нужно продемонстрировать Марии полное самообладание, чтобы она смело продолжила разговор, не опасаясь, что я лишусь рассудка». «Не так много. Я говорила с полицейским, который сделал этот снимок. Это было в одном из Южных Штатов. Они разбили там лагерь, нелегально. Он думает, что это были или цыгане, или мексиканцы, без виз. Это было пару лет тому назад» поэтому он кое-что успел подзабыть. Но он запомнил эту девочку, потому что она отличалась от остальных. На следующий день они уехали, и я думаю, он вздохнул с облегчением, потому что проблема решилась сама собой». «А зачем он их фотографировал?» «Я думаю, это была такая тактическая хитрость». «Он хотел припугнуть их. Мне уже хочется взять эту девочку под свою защиту». «Да, чтобы они уехали». Вечером все опять оживает. Я подхожу к окну, но не вижу ничего. Огни в доме, огни снаружи. В окне отражается мое собственное лицо. Все хорошо, моя родная, горячо говорю я. Я знаю, что ты там.